но то был не прежний, добрый, дорогой ее сердцу Веницей, а пьяный, злобный сатир, внушавший страх и отвращение. Лигия все больше слабела. Как не уклонялась она, как не отворачивалась, чтобы избежать его поцелуев, все было напрасно.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 Вениций пораженный протер глаза и увидел возвышавшуюся над ним гигантскую фигуру лигийца по имени Урс, которого он встречал в доме Авла. Легиец стоял спокойно, но смотрел на Вениция голубыми своими глазами так странно, что у юноши застыла кровь в жилах. Немного погодя Урс взял свою царевну на руки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 На перепившихся всадников, поэтов, философов, на спящих пьяным сном танцовщиц и патрицанок, на все это общество, еще всевластное, но уже лишенное души, увенчанное цветами и предающееся разврату, но уже теряющее силу, из золотой сети под потолком сыпались и сыпались розы. Занимался рассвет.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 Так они прошли истреклиние в соседний покой, а оттуда на галерею, которая вела в покое акты. Лигия настолько обессилила, что лежала на плече Урса, будто мертвая.